Глава одиннадцатая. Бабушка воспитывала меня в уважении к старшим, но и очень печалилась, думая о моей женской доле. А уж про почитание свекрови невесткой и вовсе говорить не надо. Слабая могиня-сиротка. Я обречена была оказаться в семье мужа бесплатной прислугой. И вот сегодня тот самый страшный день, когда я увижу свою новую семью. Как-то им придется. По душе недавняя семинаристка. «Что такое?» — сонно пробормотал мак, реагируя на мое резкое движение. «Сегодня же визит лорда надзирателя и его супруги», — выпалила я, демонстрируя намерение выбраться из кровати. Но мак уверенно перехватил, обрушив меня назад на подушке. Барахтаясь в одеяле, я лишилась маневра для побега. «Всего-то», — сонно зевнув, Тарнал придвинулся к моему уху и мягко посоветовал. «Отдыхай, вчера совершенно измучилась». «Они тебя не побеспокоят, обещаю. Просто заедут по пути на обед. Все уже готово. Нет причину волноваться». «Нет причин? Ему легко так рассуждать». «Причины есть». Я продолжала елозить, пытаясь вырваться из объятия мужа. Сейчас все, кроме нависшей надо мной встречи, отошло на второй план. «Это может быть кто-то из них». «Кто-то из них? О чем ты?» Тарнал открыл уже нарочито закрывшиеся глаза. «Изображение вестнике. — выпалила я, теряя терпение. Но я действительно подозревала и его родителей. Правда, мотивов не понимала. — Это шутка? Глаза мага округлились, после чего он расхохотался. — Как такое тебе в голову пришло? — Нет, поверь, они бы не посмели, чтобы вот так надавить на меня. — Нет. Голос звучал категорично. — Я ручаюсь, родители тут ни при чём. — Как ты можешь ручаться, если не знаешь, чья это задумка? «Я могу». «Ну что за самоуверенность?» «Конечно, это же его родители. Вероятно, ему трудно поверить, что они могут действовать за его спиной. Но пока я подбирала слова, желая разубедить эту доверчивость, Тарнелл серьезно спросил. «Ты боишься? Боишься за себя? Почему ты об этом спрашиваешь?» Опешив, я растерялась от такого вопроса в лоб. «Потому что мне важно. Мне важно, чтобы ты не волновалась. Тем более о таких мелочах. Теперь...» Ты в безопасности. Есть кому позаботиться о всех твоих проблемах. И открытый, казавшийся таким искренним взгляд, и все. Мне стало нечем дышать. И почему я так реагирую? А он? Почему он так правдоподобно играет в заботу? Тогда кто это устроил? Я решительно проигнорировала очередное шокирующее заявление мага. Мари. Ладонь мужа медленно прошлась по моим волосам. Перестань думать об этом. Оставь это мне, хорошо? Я обещаю, ты получишь ответ, и с тобой ничего не случится до этого момента. Значит, ты что-то делаешь? Ищешь того, кто разместил изображение в вестнике? Есть предположение, как оно могло появиться?» Тарнал тяжело вздохнул и, смирившись с невозможным, отбросил подушку в сторону, садясь рядом. Одеяло при этом скользнуло вниз, оголив его торс. Мне пришлось спешно отвести взгляд. мари давай сейчас раз и навсегда закроем эту тему. просто прими Ты узнаешь правду, и с тобой ничего не случится. Ты в безопасности. Прекрати тревожиться по пустякам и просто живи». «Но как?» Меня оборвали строгим взглядом. Пришлось смириться. «Хорошо, я больше не буду касаться этой темы, если ты уверен, что моя помощь не требуется». «Нет? Ну что ж, тогда я проживу этот год, как ты и советуешь, не тревожаясь о лишнем». «Почему только год? Мы же договорились», — напомнила я. «Через год найдём способ незаметно расстаться. К этому моменту, я надеюсь, всё тайное уже станет явным». «А, понятно», — Мак озадачил меня своей реакцией. «Тогда сейчас давай ещё поспим, до обеда полно времени». «Ну уж нет», — возмутилась я очередной попытки завалить меня на подушке, и тут же замерла, осознав, что вчера не выполнила задуманное, не доделала подарок матери Тарнелла. «Пусти меня», — утроила я попытки прорваться к свободе. Мне надо сделать кое-что важное. Что? Подарок твоей маме. Я вчера не успела. Ф, ф фыркнул Мак. Уверен, она не ожидает от тебя никаких подарков. Нет, — перебила я с категоричным упрямством. Я должна. Несколько секунд Тарнал всматривался в мои глаза, прежде чем со вздохом отпустить. Вот же неугомонная Но я уже не слышала его бормотаний, несясь к ванной комнате, вихрем промчавшись там спешно привела себя в порядок. Как же я накануне умудрилась уснуть, не доделав комплект. Уже через четверть часа я плюхнулась в кресло, взявшись за иголку, благо все детали были раскроены, терпеливо дождавшись меня. Ткань я выбрала наилучшую, опасаясь взыскательного вкуса магини Нити тончайшие, но прочные. Собственно, я упивалась каждым стежком, понимая, что получается прекрасное изделие. Ткань и мой эксперимент со шнуровкой-лентой дадут результат. Посадка скрасит любую фигуру, плюс изящный, оттороченный кружевом пеньюар. Цвета — кремовый и голубоватый, хорошо смотрелись. Мне было чем гордиться. Тарнал так и сидел в кровати, наблюдая за мной. Где-то рядом? Полупрозрачной тенью моя челолина, неизменно невозмутимая и молчаливая, ожидая каких-то моих пожеланий. Придется тоже вставать. С намеком на укор громко заметил муж, словно в никуда. «Как уснуть, если ты тут трудишься?» Отреагировав лишь приподнявшимися бровями, я с трудом сдержала ухмылку. Тарнал Фаус сейчас выглядел очень по-домашнему, каким-то сонно помятым, с разметавшимися во все в стороны прятками. Продолжая нарочито негодовать, он ушел в ванную, где провел значительно больше времени. Я успела закончить комплект. «Все, можно завтракать». Я как раз развешивала на плечиках подарок, когда вопрос мага раздался позади, и, словно мой живот только и ждал этого вопроса, немедленно заурчал «Определенно», — сам себе ответил он и кивнул «Линя». Фантом немедленно исчезла, а меня с неумолимой твердостью взяли за руку и осторожно потянули к выходу из спальни, и я послушно пошла. Подарок успела закончить, и кушать хотелось. Пальцы так исколола. Неодобрительно заметил муж, успев притянуть мою ладонь, ближе и внимательно ее рассматривая. Моя рука немедленно дернулась, но маг не отпустил. «Сейчас помогу». Заживляющее прикосновение магии ощутило, как легкий ветерок. С небольшим покалыванием крошечные ранки затянулись. Притянув мою ладонь к лицу, тарнул еще и скользнул по подушечкам пальцев губами, проверяя. Неожиданная ласка смутила, поэтому ответ прозвучал глухо. Без уколов шить не выйдет. Моя супруга такая трудолюбивая. Мак хитро поглядывал на меня. Редкую удача Я же совершенно растерялась, не понимая, как реагировать. Похвала казалась искренней, не насмешкой. Могут ли его слова быть идущими от сердца? Может, позавтракаем на свежем воздухе? Да, сразу же согласилась я. В беседке с видом на океан. Тарнал согласно кивнул, на ходу меняя направление. Когда мы подошли к беседке, там уже всё было готово. Завтрак на столе. Даже плед Лина принесла. Впрочем, пока я занималась шитьём, день давно перевалил утреннюю прохладу. Сейчас солнце светило ярко. Воздух был тёплым, но ещё без полуденного зноя. Идеальное время для трапезы на свежем воздухе. Как же я проголодалась. Довольным взглядом, обегая, представленное изобилие, призналась магу. Тарнелл как раз устраивался на стуле справа, сев так, чтобы не мешать мне созерцать прекрасный вид. «И тут просто есть всё, чего хотелось покушать. Вообще всё!» Мак отреагировал усмешкой. «Кухарка — твой фантом. Это как крошечная частичка тебя. Она чётко реагирует именно на твои желания. Поэтому у нас всегда предложенные блюда будут соответствовать пожеланиям хозяйки». «Ого, я об этом даже не задумывалась». Впрочем, сейчас хотелось наброситься на вкусности, забыв обо всём. Какое-то время мы кушали молча, издавая лишь восторженные вздохи. Как же прекрасно, что в этом доме фактически лишь мы вдвоём. Покой, уединение и отсутствие посторонних глаз и пересудов — залог спокойной жизни. Вот и сейчас мы, когда наелись, молча сидели и любовались океаном, не в силах заставить себя подняться и заняться делами. Даже паника по поводу гостей улеглась. «Сегодня ближе к вечеру к тебе приедет подруга». эл Да?» «Серьезно?» Она пыталась накануне, но я ее не пустил. На мой резкий маневр в его сторону Мак поспешно пояснил. «Предупредил, что ты приболела, и пригласил вернуться через пару дней». Пришлось мне удовлетвориться этим сообщением. Я надеялась, что не поломала планов Элаи и не добавила беспокойств. В любом случае, мое состояние, правда, было скверным. «А может быть, лучше...» Едва я начала озвучивать новую мысль, решив встретиться с подругой в лосе, как была перебита незнакомым голосом. «Тарнал, Мариэлла». Мак только тяжело вздохнул, скинув взгляд к небу. «Как-то рановато. Оборачиваясь ко входу в дом, я уже знала, кого там и вижу. Чита Фаусов явилась раньше запланированного, в клочья разорвав мое едва возникшее хрупкое спокойствие» и атмосферу воцарившегося между нами умиротворения. «Прости, ты же знаешь, терпение — не моя сильная сторона». Все это выпалила жгучая брюнетка, с беззаботным видом плюхаясь на свободный стул напротив, чем перекрыла вид на океан. Удержать ее не смог. Следом в поле зрения шагнул уже знакомый мне лорд-надзиратель. Сейчас он не казался таким строгим и непреклонным, вероятно, по причине менее официальной одежды. Небрежно приглаженных волос и расстегнутые верхние пуговицы на рубашке, а, возможно, его смягчало присутствие рядом жены. Извините. Мои родители. Муж развернулся ко мне всем корпусом и подмигнул. Вот к чему это? Арианна и Кернан Фаусы. Не вздумай поощрять их нашествие и слушать советы. Придется забыть о спокойной жизни. После чего я обернулся к так рано явившимся родственникам и представил меня куда более строгим тоном. «Мариэлла Гернилопа Фаус, моя жена, любите и балуйте. В противном случае будете иметь дело со мной». Буквально, а не имев от такого представления, я оказалась способна только на вежливый поклон, утратив дар речи. Возмутительно. Фыркнув, Магиня всплеснула руками и полностью проигнорировала слова сына. «Они оба, указав на мужа и сына, она явно обращалась ко мне. Пытались не допустить нашей встречи». Присутствующие маги поморщились. Получилось это так синхронно и похоже. Счастье моё. От обращения пугающего главы законников Луса к своей жене я совершенно оторопела. Можно ли постороннему остаться в живых, услышав подобное? Я же говорил, что им надо дать время побыть наедине. И уже уставившись, в упор на меня добавил. Она намеревалась ворваться к вам с целью её знакомства в первый же день. Вспомнив о том, каким был этот первый день, я остушевалась и совершенно растерялась, снова лишившись дара речи, язык просто отказывался шевелиться во рту. Глубинный страх перед сильными магами вновь начал оживать в душе, суждено ли мне произнести хоть слово в этом обществе и вообще дожить до вечера. «И недавно, когда ты заявилась, Мари плохо себя чувствовала» то пояснил уже Тарнал, легким жестом организуя перед родителями по бокалу с водой с лимоном. Поэтому я и ограничил все визиты. Но обещал же, через два-три дня вы встретитесь. К чему вся эта самотоха? К счастью, участие в перепалке от меня никто не требовал, позволяя прийти в себя после внезапного появления гостей. Такого замысловатого и в чём-то насмешливого общения внутри этой семьи я не ожидала. До обеда оставалось ещё добрых пара часов. Подумав об этом, я мысленно переключилась на кухарку, но тревожилась зря. Обед готовы были подать в любой момент. Меня разбирало любопытство. В упор, нисколько не смущаясь упрёками родственников, отрезала магиня Высокая, статная брюнетка с ровным загаром и живой мимикой лица, где ежесекундно сменялись эмоции, она часто улыбалась, но во взгляде явственно отображалась твёрдость. «Чтобы мой сын и женился?» и это оказались не слухи. Решившись на ответный взгляд, поняла, что меня буквально изучают под лупой. Вдумчиво и обстоятельно. Только вот не любопытство заметила я в глубине карих глаз старшей Могини, беспокойство. Странно, она же не может не знать о первой полосе в Вестнике. К чему удивляться нашему с ее сыном внезапному браку и моей персоне? Скорее, она должна полагать меня соучастницей, той, кто вынудил ее сына ввязаться в этот союз, содействуя Шумихе? «Когда-то это должно было случиться». Тарнал неопределенно пожал плечами, отвечая матери. «Почему не сейчас?» Фаус, старший с невозмутимым видом, наблюдал за всеми, откинувшись на спинку плетеного кресла и поигрывая бокалом с водой. Выглядел он, пусть и не так строго и официально, как в крепости, но походил на паука, что сплел свою паутину и наблюдал, как в ней барахтаются мухи, заранее зная исход событий. Даже представлять не хотелось, о чём он размышлял. Его супруга, поджимая губы в задумчивой гримасе, не отрывала от меня пристального взгляда, кажется, рассмотрев уже до последней реснички. А Тарнал? Он спокойно ждал, отстранённо наблюдая за матерью и отцом. Я подметил что он в каком-то смысле служил зеркальным отражением отца. Не лгал ли муж, заверяя меня в непричастности родителей? И не запланировала ли на сегодня какая-то ловушка, где мне отведена участь приманки? «Хм...» — понадобилось кашлянуть, прочищая горло. «Очевидно, я здесь являлась самой несведущей. Оттого решила придерживаться элементарной линии поведения. Рада встрече. Пройдёмте в гостиную, обед сейчас подадут». Сделала робкую попытку вернуться к понятному, мне идеальному сценарию. Чинные гости, обед с лёгкой беседой, цивилизованное прощание. Говорила, а смотрела куда-то поверх голов гостей. Была уверенность, что по официальному плану события не пойдут. В первую очередь из-за вулкана, ощущавшегося в магине напротив. С первого взгляда было ясно, что она непредсказуема, неконтролируемая и просто опасна. Сила магии. В матери Тарнелла чувствовалась огромная сила. Казалось бы, нам с ней невозможно было встретиться в этой жизни. Слишком в разных кругах мы существовали. Но вот встреча случилась. Причем в качестве невестки и свекрови. Ужас. Разве бывают такие судьбоносные случайности? Обед? Нет, нет, слишком рано. магиня плавным движением подскочила со стула и мигом оказалась рядом со мной. Мы с Мариеллой прогуляемся, да? Поболтаем. Собственные чувство в этот момент я бы описала как панику. Взгляд почему-то метнулся к лицу лорда-надзирателя. Но он смотрел на жену с явным неодобрением, качая головой. Впрочем, на мой, вероятно, молящий о помощи взора, отреагировал, подмигнув. Я даже моргнула, не поверив собственным глазам. У них с сыном это нервное. Ария, мама. Оба мужчины произнесли это синхронно, поднявшись, сосредоточив внимание на могине. «Все будет хорошо», она строго ответила обоим мужчинам, заставив их притормозить и сопроводив свои слова лучезарной улыбкой. Затем легонько потянула меня, торопя. Чувствуя себя барашком, ведомым на заклание, я в полном ступоре послушно поднялась. Напору Арианны, фаус, по ощущениям, вообще никто не смог бы противостоять. Ее властная аура, энергичность и напористость сражали на повал. Но в сторону Тарнелла все же обернулась, взывая в последней надежде к мужу. — Не тревожься, — молниеносно отреагировал он, взглядом указав на мой браслет. Больше я ничего услышать не успела. Мама Тарнелла со скоростью ветра неслась к двери дома, волоча меня следом. Страшная женщина. Но взгляд мага неожиданно успокоил. Определенно намекал на что-то. Браслет меня защитит? Но как? Если рядом сильная магиня? Или, в крайнем случае, через Лину мне можно позвать Тарнелла на помощь? Как их понять? О, что за семейство? Мрелла? Свекровь окликнула меня, когда мы остановились на террасе. «Где поболтаем?» Меня вопрос озадачил, но пока я склонялась в выборе к гостиной, Магини уже передумала. «А давай сначала заглянем в одно место». Я насторожилась. Почему-то сразу подумала о спальне. Уж не рвётся ли родительница проверить достоверность брака? Но... Эйки кивнуть не успела, а Ариана Фаус уже зашагала дальше, поясняя на ходу. «Когда-то и мы с Кернаном жили в этом доме до того, как он впервые отвёз меня к океану, собственно, Тарнал родился и рос тут. Конечно, я здесь неплохо ориентируюсь. Ну и к сыну в гости порой заглядывала. Кое-что тебе сейчас покажу. Ты же совсем недавно тут поселилась. Я уже уяснила, что спорить с маггени невозможно, поэтому послушно направлялась следом, и чем дальше мы шли, тем сильнее крепли мои подозрения, что идём мы к огородику во внутреннем дворе. Как скричала Магиня, наконец-то выпустив мою ладонь, когда мы вновь оказались на улице. Мои грядки? Ну вот, очередной подвох от судьбы. И как я умудряюсь в последнее время вляпываться во все неприятности, что дернуло меня посягнуть на этот заросший травой кусок земли? Если бы я знала, что это ваши грядки... Начала пояснять, поперхнувшись от расстройства. Никогда бы не перекопала их. Ты? Ариана Фаус оглянулась, уставившись с изумлением. Ты сделала это пришлось сознаваться. «Да». «Хм...» Старшая могиня задумчиво прищурилась и обошла меня вокруг, словно осматривая впервые. Хотя после предыдущего досмотра должна была узнать, даже в темноте на ощупь. «Всемогущий, как такое возможно? Ты любишь что-то выращивать?» «Люблю, могу, практикую». Но в ответ сильной могине я только осторожно кивнула. И ревень сохранила. Задумчивый взор Ариана Фауст, к счастью, вернулся к грядам где пока одиноко торчал только пересаженный куст. Остальные семена еще не дали всходы. «А зачем?» Она про ревень спрашивает. «Из него вкусный компот, получаются и пироги». Понимая, что, говорю мягко говоря, странные вещи для общества сильных магов и, скорее всего, не извергаю себя в бездну высочайшего неодобрения, я все же решила быть с ней во всем честна. Сильные маги чувствуют ложь, это общеизвестно. «А ты умеешь варить компот и печь пироги?» Могиня не скрывала изумления. «Сама?» «Да. Я хочу это попробовать». Просьба прозвучала приказом. Я вновь растерялась. Мне полагается немедленно метнуться на кухню и приготовить. Но я же теперь супруга Тарнелла Фауса. Уж не проверяют ли меня снова? «Думаю», — постаралась ответить осторожно, — «это можно устроить как-нибудь. Тогда завтра, да? Специально к вам загляну. Очень интересно попробовать». Такой энтузиазм озадачивал а «Вы тоже любите готовить?» Я рискнула задать вопрос. Ответом мне стал насмешливый взгляд. «Нет, совершенно не люблю и не умею. К чему мне это?» В душе я сразу сникла. Так и знала. Тогда ревень для красоты посадили. А я всё садила, что под руку попадалось. Безразлично взмахнула ладонью могиня и расхохоталась. Это успокаивало. Сам процесс, знаешь ли, бросить семена в землю и силой магии заставить их расти. Не пробовала. В подтверждение своих слов Ариана Фаус провела ладонью над ближайшей грядой. Я совершенно точно ощутила импульсы силы, когда над поверхностью земли показались и потянулись дальше, распрямляясь ровные ряды ростков. Видишь, Магиня выглядела довольной. Процесс затягивает. Попробуешь? Но я качнула головой, не желая принимать участие в веселье. Никогда не понимала бездарного расходования силы. Растение вырастет само В положенный срок. Ладно бы есть, нечего было, но сильной магини этого, конечно, не понять. Спасибо. Нет. Ещё и на шаг назад отступила. Не надумывай. Арианна Фаус отличалась наблюдательностью. Однозначно. Заметила моё тщательно скрываемое неодобрение. Это был мой способ избегать ссор с мужем. Ты с Тарналом уже ссорилась? Мои глаза невольно округлились магиня вздохнула. «Да, с ним наверняка проще, чем с его отцом. Всё же мой сын многое взял от меня, а его отец... Кернан такой щепетильный и дотошный. Это неописуемо утомляет. Порой с ним сложно». Я плотнее сжала губы. Вот ушаком я совершенно не желала судить, так это о лорде надзирателе. Его жене всё можно. За несколько минут я успела понять, что суровый маг своей супруге ни в чём отказать не может. «Но сейчас речь не о нас», — быстро сменила тему Ариана Фаус, моментально отвернувшись от грядок. «Хочу послушать о тебе». Тут опешила я. «Думала, лорд-надзиратель вам всё рассказал». А про публикацию в Вестнике Лусы и вовсе говорить не о чем. Она наделала шума. кернун Да никогда». Мать Тарнала резко затрясла головой. «Боюсь представить его рассказ. Дата рождения». Перечень родней, полный список прегрешений, начиная с необдуманно отброшенной в младенчестве соски. Нет, нет. С его слов о невестке я бы уже точно спасала сына. Он и про вашу свадьбу мне сообщил по факту, когда я ванну принимала. Специально. Знает меня. Эх. А про тебя сказал. Одобряю. Одно слово, и всё. Вдумайся. Всё. И поверь, я его чуть не пытала, допрашивала. Толку? Ноль. Сама не понимаю, как продержалась до сегодняшнего дня. Так что слушаю. Мои глаза по ощущениям округлились. Брови уползли куда-то высоко. Таких откровений о семейном укладе Фаусов я точно не ожидала. Непоколебимый образ лорда-надзирателя в моей голове пошел существенной рябью. Оказалось, у него есть потаённая часть личности. Больше того... Я не понимала, как он уживается со своей жёнушкой, а она с ним. Но при этом инстинкты магини мне подсказывали. В этой паре есть любовь. <связывая> э, -э а с чего начать? Со свадьбы? При всей своей экспрессивности эта магиня обладала способностью очаровывать. У меня совершенно не получалось ей противостоять. Я подозревала, что у самого ложда надзирателя не получается. «Нет, сначала». И сразу матушка Тарнало в полном соответствии со своим противоречивым характером остановила меня жестом, едва я открыла рот, решив всё рассказать. Стоп, не стоит стоять на солнцепеке, вернёмся в дом. Хорошо. В лучших традициях идеальных невесток я послушно зашагала за свекровью, и как так получилось, не знаю, но завершился наш путь в спальне, и пока я нервно озиралась, соображая, что обстановка очень красноречивая, Бардак на кровати, недошитые модели белья на столе, раскроенные заготовки на полу. Я же запретила Лине что-то трогать, дабы не спутать творческие порывы мастера. Утро началось с такой суматохи. Этим и объяснялось совершенно нетипичное для меня состояние комнаты. Сейчас же... Оправдываться было поздно. Мне и в голову не могло прийти, что ещё вчера незнакомая Магиня за полчаса узнает всю мою подноготную. Огородничество. Теперь вот мой секретный промысел. Всё так не соответствует невестке Фаусов. Вот бы и лай впечатлилось. Но времени совсем перепугаться мне не дали. Матушка Тарнелла нарочито по-свойски усадила меня в кресло, в котором я обычно шила, между делом осторожно отодвинув недоделанную модель. А сама присела на стул и повелительно распорядилась. «Рассказывай». Я начала рассказывать всё-всё. От жизни с бабушкой на ферме. Времени в семинарии, подработки, планах с Элаей, даже о потрясении, испытанном после публикации Вестники и заканчивая паникой, ознаменовавшей сегодняшнее утро. По итогу устала, столько в жизни не болтала и напряглась, нет ли тут воздействия магии. Сразу обратилась к браслету, анализируя обстановку. Но нет, обвинить старшую магиню было не в чем. Исключительно силой её обаяния и умения слушать. Оказалось, мне так давно хотелось выговориться, поделиться своими тревогами. Осознав, что выложила всё, от договора с магом о намерении на публике притвориться парой, до опасения, что семья мужа мне навредит. Как такое возможно? Я же не болтлива по натуре. А ещё вчера я не считала себя глупышкой, но сидевшая напротив магини воспринималась близкой, словно родной. «Думаю, нам стоит выпить чаю». Задумчивым видом рассматривая меня, неспешно протянула Ариана Фаус. «У тебя выдались непростые дни». От смущения, не зная, какой ожидать реакции на кучу откровений, я только кивнула и тут же мысленно связалась с Линой. Уже через несколько минут моя горничная появилась с подносом, где имелся чайник, чашки и аппетитно порезанный кекс в дополнение к мясной нарезке. Уверенно взяв на себя обязанности старшей... Риана Фаус разлила чай по чашкам и пододвинула мне кусок кекса. «Кушай». Чай я отхлебнула с благодарностью, в горле пересохла. Пользуясь моментом и желая собраться с мыслями, уточнила у Лины, чем заняты маги. Оказалось, они всё ещё в беседке, вели разговоры. «Это и есть ваше изделие?» Тоже отпивая чай, кивнула магиня на недошитый комплект. «Можно рассмотреть поближе?» «Тут я вспомнила про подарок». Подскочив, поспешила в гардеробную, где лежал свёрток с укороченной сорочкой и прозрачным пеньюаром в пол. «Это вам». Немного рабея протянула свёрток матери Тарнелла. Немедленно отставив чашку с чаем, Магиня подарок развернула. Некоторое время она рассматривала изделие, держа его на весу, а затем разложила на кровати, между делом откинув в сторону смятую рубашку в изножье простыни, что накануне снял её сын. «Как необычно». Рассматривая, она слегка прикусила нижнюю губу, немного склонив голову на бок. «Но мне нравится. Я сегодня же испробую этот наряд. Тут есть и провокация, и скромность. Оригинально. Никогда не видела укороченных сорочек. Ещё и эта шнуровка на груди». Тут она обернулась, уточнив. «Значит, вы с подругой делаете бельё сами и намерена открыть ателье и при нём магазин? Интересно». Свекровь, на удивление, не смущали наши с Эл плебейские увлечения. В карих глазах брюнетки горел интерес. Свернув подарок, она его телепортировала. «Благодарю». Вид у матери Тарнелла был довольный. Вновь вернувшись к столу с чаем, она с задумчивым видом кушала кекс. «А что ты думаешь о моём сыне?» Такого вопроса не ожидала и даже закашлялась, поперхнувшись едой. «Нет», — поправилась Магиня, — «скажу иначе». «Что ты знаешь о моём сыне?» «Он сильный маг». Остальные слухи от Арноле Фауси при его матери озвучить не решилась как и собственные наблюдения. «Да, сильный», — она согласилась, «но и очень принципиальный, упрямый. В этом он похож на отца. Его увлечения не самые рядовые». «На что она мне пытается намекнуть? Причём тут принципиальность?» «Раз наш брак не продлится долго, то мне нет смысла узнавать о нём больше». «Так, я желала подчеркнуть, что ничем их семье вредить не планирую. Никакие тайны не выведываю». «Мрела, у меня есть идея». Вулкан вновь взорвался. Матушка Тарнелла, осенённая внезапной мыслью, подскочила со стула. «Идём». «Куда?» «Почему-то я не сомневалась. Она не в гостиную обедать собралась». Но спорить даже не пыталась, радуясь уже тому, что за руку не тянут. Когда же Ариана Фаус подвела меня к двери, кабинета мужа в какой уже раз опешила. Того самого, куда мак просил меня не заглядывать. Даже мои фантомы там не бывали. Что делало этот уголок дома совершенно таинственным? Хотела ли я там побывать? Конечно. Любопытство, как известно, кошку сгубило. Но я не кошка, и сама не рискнула бы ворваться в тщательно скрываемый мир Тарнелла Фауса. А сейчас я ни при чём. Вся ответственность на матушке мага. Я очень сомневалась, что он при их любом раскладе озвучит. Опять же, почему вдруг она решила устроить мне такую экскурсию? Ответа на вопрос не было.